Глава 32. Очнувшийся пленник молчал, как партизан. Серхио, конечно, его пару раз пнул, но не думаю, что тот испытал достаточную боль, чтобы стать с нами откровенным. Но информация была нужна, а посему несговорчивого пленника ждали пытки. При мысли об этом замутило Наверное, я недостаточно погрузился в средневековую реальность, чтобы таким заниматься. Одно дело убить кого-то в бою когда в горячке даже не понимаешь, куда идет твой клинок, и совсем другое, целенаправленно причинять боль другому разумному, пусть даже этот разумный пришел сюда, чтобы лишить меня жизни. Шарик, а в твоем арсенале нет ничего из чар разума, чтобы заставить человека говорить правду? Это ты прямо сейчас учиться собрался? Не советую. Разум через прослойку в виде меня не использовать, только напрямую. Он требует высокой концентрации и большой силы. Дон Леон в последние годы жизни не рисковал практиковать. «Знаешь, какая самая частая причина смерти у магов разума?» «Какая?» — спросил я, потому что Шарик ждал этого вопроса. Кровоизлияние в мозг. Сосуды лопаются, потому что не выдерживают нагрузки. Причем лопнуть могут, если используешь даже слабенькие чары подчинения. Поэтому у магов, практикующих разум, есть специальные тренировки, укрепляющие сосуды. «Так, с чарами понятно. А что касается алхимии? Существует какое-нибудь зелье истины или порошок неуемной болтливости?» Шарик внезапно вытянулся вверх и прострадал. «Вот я балбесен, не учесть таких нужд! Есть зелье истины, Хандра, но у нас нет нужных ингредиентов. Меня извиняет только то, что часть там весьма скоропортящаяся, а часть просто так не купишь. Хотя добыть на Сангреларе можно было». Вариант, что я срочно отправлюсь на Сангрилар искать нужное, отпадал. Допрос необходим прямо сейчас. Кто знает, сколько еще отсиживается в тайном месте групп, которые должны ко мне припереться. И главное, все так же было непонятно, почему меня собирались убить. Да и не приготовишь ты пока такое сложное зелье с твоими-то кривыми руками. Пойдем по другому пути, решил Шарик. Притворимся, что ты пойдешь варить зелье и напугаем. Я сейчас малость с пленника погрызу. Твоя задача — следить, чтобы он не сильно дергался. Лап у меня всего восемь, не хочу терять ни одну. Серхио, тебя это тоже касается». Я сделал шаг к связанному мужику, который уже сидел, прислонившись к стене башни, и смотрел то на меня, то на Серхио, пытаясь показать полное равнодушие к собственной судьбе. Когда шарик на него спрыгнул, он вздрогнул и заволновался. «Может, штаны с него снять?» Включился в игру Серхио. Ваш камедон Алехандро любит свежее нежное мясо. У этого типа между ног точно болтается что-то лишнее». Бандит дернул коленями, прижимая их к себе и пытаясь защитить самое дорогое. Даже не подумал, что будущему трупу должно быть все равно, в каком виде этот труп будут утилизировать. «Сам жри это вонючее дерьмо!» — возмутился Шарик. «Я сухо начну, оно относительно чистое». «Думаю, пока не надо», — улыбнулся я пленнику самой зловещей улыбкой, на которую оказался способен. «Пусть камень сначала начнет с того, что на виду. Уши и нос у этого типа явно лишние. Там хрящей много, завялится хорошо. Главное, чтобы язык не пострадал. А уж потом, когда мой питомец пополнит свои запасы свежениной, можно и перейти к другим частям тела». Пленник провожал камень глазами, полными ужаса. А тот не торопился, растягивал удовольствие, как будто присматривался, с чего начнет, а что оставит на потом или вообще откажется, если отгрызения внезапно отменит. «Ты придержи этого придурка, чтобы моего камень не повредил, а я пока схожу сварю зелье». Я картинно зевнул. «Не скажет так, скажет после него». Расчет был на то, что пленник не в курсе моих возможностей, что и сработало, не успел я сделать пару шагов. «Я скажу!» — решился он. «Только камень уберите!» Шарик нежно провел когтем вблизи глаза пленника и одним быстрым движением переместился на мое плечо. Молчание затягивалось. «Я слушаю». С нажимом сказал я. «Ты собирался нам что-то рассказать?» «Спрашивайте. Я же не знаю, что вас интересует». «Кто приказал нас убить?» «Вас, господин чародей». Относительно второго инструкции не было. Инструкций не было, но свидетели оставили бы вряд ли. Это еще Хасефе повезло, что решила заночевать у дочери, а то ей был бы гарантирован нервный срыв. А может, дело было не в везении, а в том, что Донна Сильвия была в курсе планируемой операции и намеренно удалила родственницу? Но если это так, то уж точно не потому, что пожалела, а потому что хотела нас лишить еще одной боевой единицы. «Ты так и не ответил, кто?» – громыхнул я голосом. «Услуга Дону Ортис до сарата мрачно ответил он. «От гравитской разведки?» – уточнил Серхио. Пленник неохотно кивнул, тем самым, с одной стороны, меня успокоив, а с другой, несказанно озадачив. «Потому что я не видел причин, по которым Ортис до сарата собирались меня убить. Вообще не единый». Какой смысл убирать того, кто сидит у себя в башне, почти не высовываясь? В то, что башня использовалась Донной Сильвией для каких-либо ритуалов, не верилось. Судя по тому, что мы здесь обнаружили, башня не посещалась никем, кроме Десмонтов, уже очень давно. «Это что получается? Вы нелегально пересекли границу, чтобы меня убить?» «Нет, это была попутная подработка. Нас вели в заблуждение, сказав, что вы слабый маг. Он скривился». Или Оливарес оказался слишком сильным, умудрившись даже в бессознательном состоянии нас проклясть. Оливарес — это кто? Наша основная цель. То есть вы ее отложили, польстившись на побочную. Паршиво вас инструктируют. Основную мы захватили, — мрачно сказал он. Собирались ликвидировать вас и уходить. В ходе дальнейшей беседы было выяснено, что Дон Оливарес был захвачен по дороге в дохену и сейчас находится под присмотром двух членов отряда, ни один из которых не владеет магией. Находилась база диверсантов не слишком далеко от этого места. Полчаса быстрым бегом, и я там. Причину, по которой гравидейцы решили захватить мебийского чародея, пленник не знал. Он был всего лишь исполнителем. «Двух мы с тобой, Хандра, уработаем», — решил Шарик. «Пусть Серхио за пленником присмотрит. Жили этих в случае чего не надо» лист не хотелось, но остатки группы придется убирать, потому что следующие придут уже конкретно мстить. Правда, встает вопрос с их пленником. Наверняка важная шишка, если его похитили, не побоявшись дипломатического скандала. Серхио поймал мой взгляд и кивнул, показывая, что слышал слова Шарика и согласен с ним. Честно говоря, я бы предпочел пойти еще и с ним, а не только с Ками, но признавал необходимость посторожить пленников, пока не выяснится, что от нас ничего не скрыли. «Только ты не геройствуй!» разглагольствовал Шарик, когда я размеренно бежал, прикрытый чарами отвода глаз и поглощения звуков, чтобы пыхтением никому не выдать свое приближение. «Вали сразу! Одновременно с двух рук отправляй чары!» «Не умею!» «Как раз поучишься! Это почти так же, как с одной руки, только с двух!» «Понятно», — объяснил Шарик. «Ага, вот он, нужный поворот». Сообщение было своевременным, потому что я в размышлениях о том, как запускаются чары с двух рук, почти пропустил малозаметный съезд. Хорошо, что при мне был камень, не только умеющий болтать, но и обладающий прекрасным ночным зрением. съезд закончился на небольшой поляне, прикрытой от дороги плотной стеной леса. Диверсанты особо не скрывались. Посреди поляны горел костер, ярко освещая готовую к отъезду карету. Лошади распоряжены не были. Неужели планируют прорваться прямо так, с пленником и на его транспорте? Однозначно наглость. Быстро пройдясь чародейским зрением, я определил, что тут действительно трое. Пленник-чародей, в энергии которого была некая странность, и два простеца, которые даже пост не выставили в уверенности, что их соратники сработают без накладок, и вскоре вернутся, а больше сюда никто не заберется. Так они и умерли в этой уверенности. Чары с рук ушли не одновременно, с разницей примерно в секунду, но для данной ситуации разница оказалась некритичной. Бандиты завалились почти одновременно. «Все, осталось только их пленника прикончить, и дело закончено», кровожадно заявил Шарик. Пленник то за что?» – удивился я. «И главное, зачем?» «Хандра, сам подумай. Он выберется отсюда и инициирует разборки, поиски виновника, все такое», – снисходительно пояснил Шарик. «Брось, если он пропадет, то поиски будут куда круче. А вот если найдется в компании трупов-гравидейцев, в котором и будет предъявлено обвинение, то к нам вообще никто не полезет. Но ты все равно привлечешь к себе ненужное внимание, которое будет даже больше, чем если бы просто искали пропавшего чародея. А если мы его уговорим примерить роль героя на себя? Мол, такой сильный чародей, что боевую бригаду гравидейцев разметал и даже не запыхался». Шарик задумался, потом неохотно признал. «Ты прав. Выгоднее его оставить в живых. Пока. Если не договоримся, убить сможем потом. Карета нам пригодилась бы. И не только». Он обвел лапами чуть ли не всю поляну, но намекал исключительно на ухоженную пару лошадей и богатый экипаж. «Можем отсюда забрать хоть все и свалить на бандитов». «Ага. Чтобы потом что-то из этого «все», где всплыло...» И уже нас обвинили в грабеже? Нет уж, мне чужого не нужно. Ты не был столь чепетили, набирая тела бандитов?» Обиженно проворчал Шарик. «Потому что сам я не бандит. Они напали, я защищался, а значит, все, что я получил, — законная добыча. Но ты предлагаешь заняться грабежом». Я осторожно открыл дверь кареты, опасаясь, что чародей внутри примет меня за врага и нападет. Но перестраховывался я напрасно, потому что он валялся без сознания на бархатных подушках широкого диванчика. Карета внутри выглядела еще роскошнее, чем снаружи, хотя я не мог исключить вероятности, что это всего лишь игры полутеней от костра, и при свете дня все это великолепие превратится в обычную тыкву. Чародей был стар. Настолько стар, что у меня появилось опасение – Выдать его за бесстрашного героя не выйдет, так как бессознательное состояние может перейти в сон вечный. Когда я поделился этим страхом шариком, тот меня успокоил, сказав, что чародей под чарами, действие которых продлится еще пару часов, поэтому нужно все быстро собирать и выдвигаться, пока ночь и никто ничего не видит. Трупы я обыскал, но при них ничего, кроме оружия, не нашлось. Зато нашли и заплечные мешки всей группы. Их я не проверил, покидал в карету, сверху свалил трупы. Потом оглядел место стоянки и попросил об этом же шарика на случай, если чего пропустил. Он к поручению отнесся ответственно, шнырял добрых минут пять, после чего заявил. «Ничего не осталось, если труп не считать». «Какой труп? Где?» Я напрягся, оглядываясь по сторонам, свои я забрал. Да и вообще, труп не такой мелкий объект, который сложно не заметить. За теми кустами кучера скорее всего зарыт недавно совсем и аккуратно прикрыт дёрном. выкапывать будем нет зачем я для порядка спросил все равно если при нем ценности были их уже присвоили так что теперь это наши ценности. почему это как ты собираешься определять где чья собственность злорадно спросил шарик так что все наше. Да и сам говорил, все, что отнято у бандитов, это законная добыча. Я хмыкнул и затоптал костер, чтобы не оставлять огонь без присмотра. Вспомнил, что владею подходящими чарами и щедро залил водяным потоком, промочив землю так, что под ногами захлюпало. «Вечно ты, Хандра, чувство меры теряешь!» Пробурчал шарик, хотя сам он не рисковал замочить даже кончик когтя, сидел на мне. «Аккуратнее надо быть силой!» Под его бурчание я осторожно выводил лошадей. В темноте видел я плоховато, мощные осветительные чары использовать опасался, а слабые скорее мешали, поэтому к советам Ками приходилось прислушиваться. Он иногда и по делу говорил, и не только пытался привить мне чувство неполноценности. Дон Лион бы его за такое поведение пришиб бы не глядя, а я терплю почему-то. Когда мы добрели до дороги, необходимость выглядывать путь пропала, Поэтому я сел на козлы и дальше двигался уже относительно комфортно, параллельно расспрашивая Шарика о возможности местного зелья в плане влияния на разум. Он прочитал короткую лекцию с оговорками на то, что мог быть не в курсе некоторых изменений, потому что до Сангрелара доходило не все, а на материк он по понятным причинам не выбирался. Когда мы подъехали к башне, Серхио спросил. «Все нормально прошло?» «Да, там двое было, уже нет». «Подтвердил я. Упокоил я их. Слава Всевышнему!» Серхио коротким движением упокоил разговорчивого пленника, который даже не успел понять, что случилось, и, указав на второго, добавил. «Этот сам приставился. Я не помогал. Что тут у вас?» Я открыл дверцу, показывая трупы и бессознательного чародея. Серхио задумчиво поскреб подбородок. «Какой дряхлый дедок! Он точно выживет!» «А то как бы нас не привлекли за его смерть. Карета уж больно приметная, с гербом. Такую просто так не спрячешь. Может, не будешь пока сжигать трупы? В случае чего они послужат для оправдания. Или сожжем все вместе?» «Я знаю чары, которые ему помогут быстро прийти в себя», — сказал нам обоим Шарик. «И если он начнет говорить что-то не то, просто убьем, как я и предлагал Хандра вначале». «Шарик — это чародей, у которого однозначно опыта больше, чем у меня. А значит, не факт, что я с ним справлюсь», — намекнул я. «Надо все решать мирным путем. Потом ты говорил, что чары из раздела разума опасны, а сам предлагаешь их использовать. Хочешь, чтобы у меня мозги вскипели?» «Балбесина», — презрительно бросил Шарик. «При чем тут разум? Эти чары из раздела жизни. От жизни еще ни у кого мозги не страдали». «А тебе вообще переживать не о чем. Не может пострадать то, чего нет». «Зато может пострадать одна пушистая зараза, которая в последнее время наглеет, как не в себя». Заметил я, уже прикидывая, чем бы его треснуть так, чтобы проникся, но не пострадал. «Прости, увлекся». Без тени раскаяния ответил Шарик и быстро сменил тему. «Учить тебя нужным чарам». «А что за чары-то?» «Ты осилишь, простенький совсем, по ускорению метаболизма». Я посмотрел на дедка, который без того выглядел так, как будто уже давно живет взаймы, и засомневался. А метаболизм не ускорится до такой степени, что пациент помрет у нас на руках? Хандра, да что ж ты такой, то... Ты... Недоверчивый. У него просто расщепятся все вредные примеси в крови, которые возникли при нанесении вражеских чар. Его не собирались убивать, поэтому чары щадящие, почти как для малыша, который не хочет засыпать поэтому при расщеплении ничего плохого не произойдет. По виду шарика было понятно, что он не расстроится при любом исходе, потому что для него есть варианты для каждого. И сжечь все улики, универсальные, вполне устраивающие нашего кровожадного и ток. Дедок был мне незнаком, поэтому я решил, что определенность важнее его здоровья, потому что в самом плохом случае прятать улики проще под покровом ночи, никто не увидит и никуда не донесет. «Давай свои чары», — решился я. «Правильно! Упражняться надо при любой возможности», — обрадовался Шарик. Чары действительно оказались простенькие. Самым сложным было ослабить поток, о чем меня вовремя успел предупредить Шарик, а то бы я вскипятил кровь пациенту. А так он через какое-то время зашевелился, сонно заморгал и проскрипел. «Хорхе, почему мы стоим?» «Дон Элеварис?» Хорхе был убит при нападении на вас. Он потер лоб высохшей рукой. Не помню такого. Его убили, а вас усыпили чарами, пояснил я. Специально группа из гравида пришла. За мной. Юноша, вы ничего не путаете. Дон Алехандро ничего не путает. Неприязненно сказал Серхио. Эта группа собиралась перед возвращением в гравиду убить и нас. От последнего выжившего мы узнали, где вас искать. И Дон Алехандро в честном бою отбил вас от бандитов. «Но ведь точно!» — оживился дедок. «Вспомнил?» Раздался шум, я хотел посмотреть, что там, держал наготове проклятие неудачи, а потом словно темнота обрушилась. Даже не знаю, сработало проклятие или нет. Чародею становилось лучше и лучше. Он самостоятельно выбрался из кареты, отказавшись от моей помощи и почти при этом не кряхтел. Оглядывался он вокруг с любопытством и явно запоминал все увиденное. То, что трупы его не напугали, сильно обеспокоило и меня, и Шарика, который заявил. «Какой-то он слишком активный. Нужно было все же послушать меня и не создавать себе проблем, убив его сразу. Смерть во сне самая милосердная». Но я посчитал, что трупов на сегодня достаточно. «Судя по тому, что нам удалось справиться с пятью преступниками, ваше проклятие, Дон Варрис не просто сработало, а позволяет вам считаться истинным победителем банды гравидейцев. Я уже совсем было собирался перейти к предложению этому Дону взять на себя убийство подданных другой страны, как... «Что-то голос у вас, юноша, знакомый», — заявил он и зажег яркий светлячок. «Всевышний! Алехандро торигроса «Сволочь, все же этот Дон Леон не мог запихать меня в кого-нибудь не столь приметного».